Письмо 218 е Николаю Петровичу Лопатину, 1909 год, февраля 28-го, Ясная Поляна. «Извините меня, пожалуйста, за то, что, не зная вашего имени и отчества, пишу вам без обращения. Написать мне вам хочется для того, чтобы сказать вам, что я очень благодарен вам за помещение в вашей газете «Моей заметки», примечание первое». Благодарен потому, что думаю, что нельзя и не должно молчать о тех преступлениях, всех законов божеских и человеческих, которые совершаются правительством под предлогом общего блага, и вы, рискуя многим, содействовали обличению этой ужасной жестокой лжи. Примечание второе. Но вместе с благодарностью не могу не чувствовать огорчения при мысли о том, что те меры, которые должны были бы по справедливости обращены на меня, обращаются на людей, близких мне по своим взглядам. «Пожалуйста, дайте мне знать о себе, о том, как вы переносите ваше заключение, и не могу ли я чем-нибудь быть вам полезным, чего бы очень желал». Лев Толстой Примечание. Первое. Лопатин в то время, редактор еженедельной либеральной газеты «Жизнь», опубликовал 9 февраля написанную Толстым заметку против смертной казни, начинавшуюся словами «Нет худо без добра», содержавшую призыв отказаться от подчинения закону государства. Смотри том 38, страницу 49. За опубликование заметки Лопатин был приговорен к штрафу в 3.000 тысячи рублей. За неуплату штрафа он был подвергнут тюремному заключению. И второе. В письме от 3 марта Лопатин отвечал Толстому. «Помещая в газете ваши слова, совершенно сознательно обрекал себя на все последствия этого. Чтобы иметь возможность опубликовать ваш новый протест против смертной казни, стоит просидеть три месяца в тюрьме. Я говорил это раньше, говорю теперь, после того, как отбыл часть наказания и буду говорить до конца. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Конец примечаний». Страница 660 -й.